Ничтожная добыча для жадных до денег людей, ожидавших с первых же шагов получить горы золота. Нечем было даже расплатиться с англичанами на Ямайке. И, наконец, случилось еще нечто непредвиденное. От Моргана самым решительным образом откололись французы. Они не поддавались ни на какие уговоры и посулы. Уход французов сильно поколебал твердость англичан.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 «Это наши друзья!» — воскликнул Морган. «Ведь ни один испанский корабль не отважится выйти в море, зная, что неподалеку плавает Джон Морган. Разве что целая флотилия. Дайте судну подойти к острову. Сердцем чую, что она несет нам добрые вести». Наконец парусник приблизился к берегу. Он подошел так уверенно и непринужденно, что у Моргана не осталось никаких сомнений.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 Уныло откликнулся Морган. «Вы, верно, не знаете, от меня откололось много народу. Сюда тоже ушли. А те, что стоят здесь на якоре, это все, что у меня осталось. И такого вам мало? Так вы не знаете те края и земли? С оставшимися у вас силами я берусь захватить». Важнейшие города и селения неужто у вас не достает мужества? Возможно ли, что я в вас ошибался? Вы сомневаетесь в моем мужестве? Плохо вы же знаете Джона Моргана. Идем на большую землю, и пусть против нас ополчатся все скадры испанского короля. Мы сумеем победить или умереть? Мне по душе вашей речи дарьян вот вам моя рука знак нерушимого союза завтра же нет этой же ночью